Глава 12. Почти непобедимая армада Когда на горизонте показался берег Маргариты, Леонид вызвал Беркут по радио. Катер патрулировал в этом районе, днем прячась в уединенной бухточке одного из небольших необитаемых островов архипелага Лос-Фрайлес, расположенного неподалеку от Маргариты, а ночью выходил из своего убежища и внимательно наблюдал за всем творящимся на рейде Пуэрто-де-Ламар, а также встречался с агентурой, доставлявшей последние новости. Но если раньше писец и «Беркут» просто обменивались информацией, то теперь настало время совместных действий. На катере тут же радостно ответили и поздравили с прибытием. Правда, показываться своей норы пока не рискнули. Если писец и «Нинка» с виду обычные корабли аборигенов и ни у кого не вызовут подозрений, то вот быстроходный катер постройки 21 века выдать за какую-нибудь посудину местного разлива будет трудновато. А если учесть непонятные штуки, вроде антенн радиостанции и радара, наличие застекленной рубки, а также двух пулеметов, корт на турелях, то и вообще невозможно. И это еще, когда он в дрейфе лежит, а когда свои 30 узлов полного хода даст, то тут впору говорить либо о чуде, сотворенном Господом, либо о кознях дьявола. На выбор, кому что выгоднее. Поскольку испанская эскадра все еще оставалась в Пуэрте-де-Ламар, решили не спешите встретиться, когда стемнеет. Песец остановил машину и продолжил дальнейший путь под парусами. Рядом шла Ника, которой в предстоящем деле отводилась чисто вспомогательная роль. Но все на борту песца хорошо понимали, что вспомогательное, это громко сказано. Сейчас Ника превратилась в подобие чемодана без ручки. Тот самый, который и бросить жалко, и тащить неудобно. Боюсь с испанцами, если он все же состоится помощи от быстроходной, но слабо вооруженной бригантины ждать нечего. А вот прикрывать ее придется. Ладно. В конце концов, можно выделить на нее еще человек пять-шесть морпехов с двумя пулеметами. От наседающих испанцев отобьются, а там уйдут, воспользовавшись превосходством в скорости. Кораблик все же шустрый, убежит. Через несколько часов, когда край солнечного диска скрылся за горизонтом, и на небе начали вспыхивать первые звезды, Беркут вышел на связь и запросил инструкции для дальнейших действий. Либо сразу встречаются, перегружают на писец все, что привезли из Тринидада, а потом идут проверить почту возле Маргариты, либо, наоборот, сначала провести встречу с агентурой, а потом заняться перегрузкой. Леонид решил, что почта важнее, а перегрузкой можно заняться и позже. Вдруг что-то важное выяснится. Поэтому Беркут выбрался из норы, в которой отсиживался весь день, и умчался к Парте-де-Ламар, а писецы Ника неторопливо шли в сторону архипелага Лос-Фрайлес, чтобы в случае чего подождать своего разведчика там. Саваться к Маргарите и дразнить испанцев никакого желания не было. Пока все было тихо, Леонид вышел на связь с тзм чтобы узнать последние тринедатские новости. На этот раз получилась целая радиоконференция. Помимо Старпома, Стармеха и Карпова, в рубку примчалась и Матильда, узнав о том, что писец вышел на связь. Она тоже была в курсе событий, поскольку являлась негласным, но очень важным звеном в системе безопасности, разработанной и внедренной Карповым. Поэтому... Мешая испанские слова с русскими, язык пришельцев стали учить многие испанцы Тринидаде, после обычных расспросов и удовлетворения своего любопытства сказала очень интересную вещь. Леонардо. «Не верь испанцам. Они постараются тебя обмануть. Будут обещать что угодно, но обманут сразу же, когда это станет им выгодно. Мы вместе с сеньором Карповым писали письмо адмиралу Эспиносе, я уверен, что он не внемлет нашему предложению и все же попытается напасть на Тринидад. Здесь договариваются только сильными, теми, кто твердо стоит на ногах и способен отразить любое нападение». — Не волнуйся, Матильда, я знаю, с кем имею дело. Адмирал Испиноса оставил заметный след в истории. — Я читала вашу историю, зная, что Генри Морган разгромил этого флотоводства в следующем году в Маракайбу. Очень интересно, никогда не предполагала, что можно додуматься до такого. — Если Генри Морган жив, то сейчас путешествует под джунглем Панамского перешейка. С адмиралом Испиносой придется разбираться нам. «Леонардо, нам надо не просто отпугнуть испанцев от Тринидада, иначе они придут снова. Вы должны разбить их полностью, устроить еще один разгром непобедимой армады, чтобы ни у кого и в мыслях не возникло повторить подобное. Только тогда с нами будут считаться и разговаривать как с равными. Будут исходить злобы и проклинать, мечтать о реванше, но будут считаться и разговаривать. Увы, такова жизнь». Мы будем считать, что перед нами почти непобедимая армада, и из этого и будем исходить. Дальнейший разговор свелся к состоянию дел на острове, обрадовало то, что наконец-то добрались до нефти, и штирлицы никак не могут понять, зачем это надо. Механики вместе с Шуриком начали эксперименты в области машиностроения и двигателестроения. В частности, пытаются сделать свои металлообрабатывающие станки и двигатели для оставшихся трофейных кораблей. Семейство Меркеля занято производством и разработкой новых моделей вооружения. Новый город в новом свете, Форт росс потихоньку растет, и очень многие из тех, кто приехал на Тринидад просто на шабашку, выражают желание остаться. Начали постройку верфи, поскольку хватит рассчитывать только на трофеи, надо начинать строить свои корабли. По улучшенным проектам второй половины девятнадцатого века, местная производственная материальная база вполне позволяет. Мастеровых людей, слава богу, тоже хватает, да и паровые машины уровня второй половины девятнадцатого века, стерлинги и первые ДВС калийного типа тоже вполне доступны для создания на имеющемся оборудовании комендант де удабро слава богу не мутит воду за спиной а держит стойкий нейтралитет все попытки сеньора Навара склонить его к саботажу вежливо отвергает хотя о готовящихся карательных экспедициях на тринидат знает но делает вид что не знает банк тринити вместе с монетным двором работают успешно и дают хорошую прибыль На острове испанцами подготовлены диверсионные группы, в общей сложности почти в сотни человек, получающие инструкции от штерлицев. Их задача — обеспечить высадку десанта на северном побережье острова. Пока несколько человек запалят сигнальные костры, обозначив место высадки, а потом выступят в роли проводников. Остальные должны создать беспорядки в Форт-Россе, отвлекая на себя силы пришельцев. Что и говорить задумано неплохо и с размахом. Проблема только в том, что этот красивый план известен пришельцам. Напоследок Карпов успокоил. — Не волнуйся, к встрече готовы. Даже если это почти непобедимая армада все же доберется до Тринидада, встретим. Место высадки мы знаем, как знаем и тех, кто будет ее обеспечивать. Мешать им не будем до последнего момента. Пусть зажигают костры и подают сигналы. Группа высадки сама полезет прямо в ловушку. Мы тут с нашими артиллеристами и Меркелями кое-что интересное сделали. Тебе понравится. — И что же именно? — Разработали морскую пушку на базе комплектующих от пушек БМП. У нас этого добра хватает. Стрельба только одиночными, но имеется гиростабилизатор, позволяющий стрелять во время качки, в том числе и на предельной дистанции. Плюс прицельный комплекс, позволяющий вести точный огонь как днем, так и ночью. Как вернетесь, заменим на песце 30-мм самоделки, поскольку на нем с электричеством проблем нет. Не то, что на остальных трофеях, а эти ушные стволы используем в опытных целях. Сейчас взяли один такой из запасных и проводим эксперименты по стрельбе дымным порохом самодельными снарядами. Ты знаешь, получается... Хоть и не так хорошо, как с фирменными, ствол надо почаще пробанивать во время стрельбы и чистить потом как следует, но результаты для сегодняшнего дня очень и очень неплохие. При стрельбе с расстояния в 2000 метров достигнута точность, вполне достаточной для стрельбы по кораблям противника, если учесть, что эти самопальные снаряды кустарного производства с такого расстояния пробивают штабель досок на глубину порядка 80 сантиметров. Понимаешь, о чем речь? Понимаю. Даже если пока не удастся создать контактного взрывателя с замедлением, то даже применение обычных бран-трубок, как в бомбах наших 24-х фунтовок, приведет к тому, что такие снаряды будут застревать в бортах галеонов, а затем взрываться, разнося их изнутри. Представляю картину. Плохо представляешь, мой команданта. Мы сегодня провели испытания, максимально близкие к боевым. Изготовили небольшую партию снарядов с брандтрубками и все ее выпустили на полигоне. Причем соблюли чистоту эксперимента. В качестве мишени использовали куски бортов утонувших парусников, поднятых с дна залива. Как французские, так и испанские. Относительно тонкие борта пробиваются насквозь и взрыв происходит внутри корпуса. Но вот толстые, где толщина порядка метра, Особенно если попадание в шпангоут Там сквозного пробития нет. Снаряд застревает в толще борта, и вскоре следует взрыв. Дерево при внутреннем взрыве разносит труху. Мишени разлетелись в щепки. Поэтому при попадании в корпус пробоина должна быть впечатляющих размеров. Иными словами, если поэкспериментировать с изготовлением донного взрывателя, то мы можем создать неплохие деревобойные снаряды даже на черном порохе, которые будут срабатывать после заглубления примерно на 40-50 сантиметров в деревянный корпус, разрушая его, либо пробивать его и взрываться внутри, в зависимости от установки. И когда всем современным деревянным парусникам наступит кирдык, это не считает того, что наши кулибины пытаются еще и зажигательными снарядами химичить. А конкретно против десанта ничего не придумали? Придумали. Меркели взяли запасные стволы от кордов и сделали из них что-то вроде снайперских винтовок под пулеметные патроны. Вес и габариты, конечно, не приведи Господь, но вдвоем такую суперфузею таскать вполне можно. Стрельба, разумеется, только одиночными, с ручной перезарядкой, как у карабина. Но зато точность на больших дистанциях просто фантастическая. И шлюпки для них будут прекрасными мишенями. А если учесть, что пуля калибром 12,7 пробивает сразу несколько человек, и в шлюпках синьоры будут сидеть как шпроты в банке, то можно хорошо прорядить десант без помощи пулеметов еще до того, как он подойдет близко к берегу. Провели геодезические работы и наметили тропы, по которым можно будет быстро перегнать БМП к нескольким возможным местам высадки. Вдруг испанцы в последний момент передумают и захотят высадиться в другом месте. Если потребуется, то БМПшки будут работать по принципу «одна шлюпка, один снаряд». Для один сеньор до берега не берется. А в всяком случае на шлюпки и с оружием. А кто все же сумеет вплавь добраться, того мои хлопцы повяжут. Остальные будут действовать обычным оружием, исходя из обстановки. Группа фронтовой разведки обеспечит взятие сигнальщиков и наблюдение за высадкой до развертывания главных сил, а группа боевых пловцов будет дежурить неподалеку на Скифе в готовности провести минирование наиболее опасных кораблей противника, если они лягут в дрейф, ну или станут на якорь. «Изауры» и два взвода «Тонтон -тон Макутов» обеспечат охрану тыла, заранее обезвредив испанских диверсантов и ликвидировав их в случае оказания сопротивления. Церемоницу не будем» тз готов выйти в море и оказать вам поддержку. Две БМП готовы к выгрузке и будут доставлены на берег сразу же, как станет ясно, что высадка десанта неизбежна. Пока этого не делаем, не хотим привлекать ненужного внимания. Одна БМП останется на ТЗ, уже подготовит для нее место на корме, чтобы она имела возможность вести огонь на оба борта. «Связная?» Ну а какая же? Не хочу я этой машинкой рисковать. Леонид насторожился карпов явно что то не договаривал очевидно не хотел говорить при всех в рубке тз но почему неужели все таки раскрыл тайну этой загадочной машины и там вылезло что то такое что не предназначено для посторонних ушей странно Дальнейший разговор ничего не прояснил. Карпов дал понять, что этот разговор тет-а-тет, -тет, и Леонид не стал настаивать. На ТЗ и поинтересовались предполагаемыми действиями писца, но тут все зависело от того, как поведет себя адмирал Эспиноса. Если все же внемлет голосу разума и отправит парламентеров на Тринидат, оставив на Маргарите свою армаду, то писец с Бергутом будут просто наблюдать издалека и ночью забирать информацию от агентов. Разумеется, от минирования кораблей в этом случае придется отказаться до от окончательного выяснения намерений испанцев. Если же наоборот, жажда золота затмит разум, то установить мины под военными кораблями, наиболее крупными из грузовых, и ждать выхода. Князь с Флинтом неплохо поработали за эти дни и провели необходимую доработку мин с часовым механизмом. Небольшой парусиновый конус, насаженный на обод от небольшого бочонка и отдаленно напоминающий конусообразное пожарное ведро, только несколько больших размеров, крепился к чеке мины. Если корабль стоял на якоре, конус просто висел под килем. Если же корабль начинал движение, то конус начинал работать, как вытяжной парашют, выдергивал чеку и тонул вместе с ней. Мина активировалась, и часовой механизм начинал отсчет. Кроме этого, Флинт сумел даже влезть в часовой механизм и увеличить кратность установки времени в два раза, то есть максимальный срок установки стал не 6, а 12 часов. Резонно рассудив, что, во-первых, чем дальше от Маргариты произойдет подрыв, тем лучше, а, во-вторых, испанцы, скорее всего, выйдут либо утром, либо вскоре после полудня, и если мины сработают через 6 часов, то это произойдет в светлое время суток. Паники будет меньше, да и песцу днем лучше не мозолить глаза испанцам. Если же мины сработают через 10-12 часов, то это будет уже в темноте. Хорошая паника среди ночи обеспечена, а Писец с Беркутом будут находиться уже неподалеку от эскадры, и веселье начнется незамедлительно. Ника остается в резерве подальше от эскадры, обязательно на ветре и ведет наблюдение, стараясь не попадаться никому на глаза. А Писец и Беркут, зависящие от ветра, начнут то, что в 21 веке получило среди политиков и СМИ название «принуждение к миру». И о чем еще раньше в СССР ходил анекдот про ответ на китайскую ноту о мирно пашущем советском тракторе, который сначала подавил все китайские батареи в приграничном районе, а потом собрал свои плуги и улетел. В том плане, что в следующий раз вместо трактора пошлем комбайн, потому что данная публика, что китайские хунвайбины, что местные конкистадоры другого языка не понимают. После разговора с ТЗМ Леонид вышел на палубу подышать свежим воздухом и заодно перекинуться парой слов с вахтинами. Делать пока все равно нечего. Беркут сейчас собирает информацию от агентов, а потом и рейд в пуэрто де ла -Мар, осмотрит. С помощью его радара можно будет этой ночью выбрать хорошее место якорные стоянки возле островов архипелага лос Фраэлис и спокойно стоять там в ожидании дальнейшей информации. Беркут под бортом у песца не будет бросаться в глаза со стороны. Можно его даже маскировочной сетью накрыть, да и самим отдохнуть заодно от трудов тяжких. Место безлюдное и очень живописное. Десяток небольших островов вулканического происхождения, самый крупный из которых файле Гранде, имеет длину чуть более двух тысяч метров». Архипелаг находится в семи с небольшим милях к северо-востоку от Маргариты и, хотя имеет буйную тропическую растительность, оставался необитаемым даже в XXI веке, служив исключительно местом отдыха для туристов, приезжающих на Маргариту. Сейчас же здесь появляются только рыбаки и контрабандисты. Идеальное место, где можно стоять и ждать, не привлекая внимания. Песец еле движется, оставив минимум парусов. Неподалеку угадывается в темноте силуэтники. Огни на всякий случай корабли не несут. Теплая тропическая ночь вокруг. Тихо плещет вода за бортом, поскрипывают снасти, легкий бриз наполняет паруса, а над головой раскинулся купол звездного неба. Красиво. Но большой, пушистый полярный лис уже рядом. Леонид хорошо чувствовал его присутствие. И предчувствие в который раз не обмануло. В динамике, вынесенном на палубу, раздался вызов Беркута. Спустившись в каюту, Леонид ответил — «Беркут здесь бесед. Что случилось?» «Испанцы снимаются с якоря и выходят в море. Все эскадры. Перед этим распустили в городе слух, что пойдут на Ямайку. Но никто в это не верит, и наши агенты нашли этому доказательство. Эскадра пойдет в Тринидаду. Мы не успеем провести минирование». «Понятно. Возвращайтесь и контролируйте нашу позицию по радару. Сейчас идем к западному берегу острова Фрайле Гранда. Он прикроет нас от волны». Не будем сами себе создавать трудности, когда можно их избежать. Проведем перегрузку в спокойной обстановке. Торопиться пока некуда. Испанцы сразу на Тринидад не пойдут. Ветер не позволит. Поэтому им придется заняться лавировкой. Мы же не торопясь перегрузим груз, потом перебросите еще несколько человек с оружием на Нику, а к нам доставите с Ники двух пленных. Как у вас с топливом, водой и провизией? Топливо брали с собой в канистрах, но хотелось бы побольше. Движок уже очень прожорливый. С водой и провизией нормально. «Забанкируем вас под пробку и в канистры нальем. У нас, слава богу, расход небольшой, и машиной мало пользовались. Пока будете идти к островам, следите за испанцами, вдруг они вздумают разделиться. А идти они должны курсом градусов тридцать-тридцать пять, так как сейчас ветер, чистый ост. Корабли с прямым парусным вооружением круче к ветру не пойдут, как раз мимо архипелага. Вот мы тут их и встретим». Пришлось снова потянуть за дизель-шкот, то есть запустить машину. Иначе против встречного ветра до острова Фрайли-Гранде, самого крупного в архипелаге и способного обеспечить спокойную якорную стоянку при восточных ветрах, пришлось бы добираться довольно долго, теряя время на лавировку. Для неки же особых проблем не было, и она легко шла в крутой байдевинт. Когда впереди уже была хорошо различима цепочка островов Архипелага, показался Беркут, быстро идущий со стороны Маргариты. Обменялись по радиоинформации, и катер стал выводить оба корабля к месту якорной стоянки, используя радар, поскольку лезть на те близко к берегу было все же небезопасно. Но техника 21 века не подвела, и вскоре писецы Ника замерли на ровной водной глади под прикрытием острова Фрайли Гранде, став на якорь. Беркут тут же оказался под бортом, и под звездным тропическим небом в далеком Карибском море наконец-то произошла встреча Робинзонов во времени. Весь экипаж песца высыпал на палубу, куда уже забрались прибывшие. Отовсюду слышались радостные возгласы на русском и на испанском, шутки и смех. И начар, вырвавшись наконец-то из объятий своих коллег князя флинта, предстал перед Леонидом, и после взаимных приветствий и поздравлений перешли к телу. Испанцы вышли из Пуэрто-де-Ламар и идут в данный момент всей толпой на Норд-Вест. Ветер не позволяет им идти сразу на Тринидад. Растянулись очень сильно. Только группа военных кораблей из четырех фрегатов и одного какого-то недомерка держится вместе, сохраняя строй. Остальные же кто в лес, кто по дрова. Эффективной связи между ними нет, могут привлечь внимание выстрелом, но не более». Если между военными кораблями и предусмотрены какие-то ночные сигналы фонарем, то на конкистадорах их просто не увидят. Ситуация очень напоминает вторую экспедицию Колумба в Америку, когда в первую набирали с огромным трудом, из кого попало, а во вторую очередь выстроилась из всех сословий. Так и в этой экспедиции конкистадоры просто примазались к военным в надежде на удачный грабеж, прикрытый необходимостью восстановить статус -кво на Тринидаде, какой был до нашего появления. И при первых же выстрелах они просто разбегутся. Разбежаться-то разбегутся. Вопрос в том, куда побегут. Если на Маргариту, то могут захотеть отправиться за золотишком снова, когда чухаются. Если на материковый берег в джунгли, это уже лучше. Там их карибы хорошо погоняют, как в живых по бане. До цивилизованных мест вроде куманы мало кто доберется, но ведь эти конкистадоры могут с перепугу и на Тринида рвануть, или на табага. — Нам такие гости совсем не нужны. — Так мы и будем выполнять роль погонщика, чтобы бежали в нужную сторону. От нас не убегут, но до этого момента надо уничтожить их главные силы. Кстати, мы сняли историческое видео. Выход почти непобедимой армады в море. Давайте покажу и на ноут перекину. Съемка в инфракрасном диапазоне, поэтому все можно рассмотреть подробно. — Вот это дело, сеньоры, прошу ко мне. Когда запись была загружена в ноутбук и несколько раз просмотрена, Леонид предложил высказать соображения по дальнейшим действиям. Мнения разделились. Яночар предлагал сразу нанести удар по флагману, а затем выбивать по очереди крупные военные корабли, оставив купеческую мелочь на потом. Флинт склонялся к мысли, что лучше бы сначала устроить геноцид мелочи с конкистадорами на борту, поскольку их очень мало, и если заниматься сначала большими дядьками, то эта сфора разбежится, как тараканы по щелям, и ловить их потом будет довольно сложно». А большие дядьки никуда не убегут. Более рассудительный и осторожный князь рекомендовал эту армаду пока вообще не трогать, а подождать, пока она удалится хотя бы миль на пятьдесят от Маргариты, как раз с полпути до Тринидата. Времени на бой и преследование будет гораздо больше, и есть возможность ликвидировать проблему под названием «почти непобедимая армада» полностью». Либо, как вариант, позволить ускользнуть одной-двумя мелким посудинам, чтобы доставили информацию о разгроме и нагнали побольше жутина, испанцев, рассказывая всякие ужасы. Леонид сам склонялся к такому плану. Уж очень не хотелось, чтобы большая часть мелочи с конкистадорами сбежала обратно на Маргариту, а это неизбежно произойдет, если писец начнет сначала заниматься фрегатами. Конкистадоры останутся без присмотра, а Беркут не сможет перехватить всех, если они бросятся в рассыпную. И если напасть сейчас, то половина из них, если не больше, имеют неплохие шансы суметь добежать до парта де Ламар. Соваться же под огонь береговых пушек особого желания нет. Как нет его и ссориться с жителями Маргариты, которые могут пострадать перестрелки. Вот этого не хотелось больше всего. С населением Маргариты у пришельцев давно мир, дружба и совместная коммерческо-контрабандная деятельность, очень выгодная для обеих сторон. И незачем ставить достигнутые успехи под угрозу, если есть возможность этого избежать. Выслушав мнение всех морских дьяволов, Леонид подвел итог. «Сейчас проводим перегрузку боезапаса, бункеровку топливом и переселение народов. После этого снимаемся с якоря, обгоняем испанцев и уходим как можно дальше вперед на ветер. Радар миль за двадцать эту орду возьмет?» «Возьмет и дальше возьмет. Радар хороший, специально такой подбирали. Вот и хорошо. Следуем впереди испанцев и держим их под наблюдением, пока не удаляться миль на двадцать от Маргариты». К сожалению, если ждать, чтобы они прошли половину пути, то это будет уже светлый день, а нам желательно напасть в темноте. Есть тут у меня интересная задумка, поэтому ждем максимум до часа ночи. В этом случае у нас останется часов пять до рассвета. Вот тогда и начнем шоу со спецэффектами. За эти пять часов нам надо выпилить испанцев по максимуму и исчезнуть, пока не расцвело. А там, кто сбежит, тот сбежит. Нельзя объять необъятное». Что сейчас имеется на «Беркуте» из оружия? Два пулемета «Корд», пулемет «ПКМ», три гранатомета «РПГ-7» и 28 выстрелов к ним. Меркелевская самоделка и ствола «Корд», две снайперки «СВД», один винторез плюс автоматы и пистолеты у каждого. Экипаж шесть человек, кроме меня еще двое морпехов из наших и трое местных пацанов из команды боевых плопцов. Пулеметами, снайперками и гранатометами владеют все, правда, пацаны и гранатометами только теоретически. Да и нет стопроцентной уверенности в нормальной работе этого пиратского хлама. Ладно, будем надеяться, что хотя бы половина этого хлама сработает как надо. Раз у нас достаточное количество выстрелов кпг КРПГ, сделаем так. Адмирал Испиноса стоял на квартердеке деке своего флагмана, вглядываясь в темноту. Он был очень доволен сложившейся обстановкой. Удалось благополучно и сравнительно незаметно покинуть перто де ла с наступлением ночи, хоть это и вызвало недовольство многих офицеров. Никто не ожидал такой спешки, поэтому кое-кто из... Подгулявших матросов и солдат, не успевших вернуться, остался на берегу. Ждать их не стали. Перед выходом распустили слух, что в свете вновь открывшихся обстоятельств эскадра пойдет на Ямайку восстановить справедливость и вернуть ее обратно. Это обязательно станет известно тринедатским шпионам. Ночью никто не поймет, куда же именно пошла эскадра, так как быстро потеряют ее в темноте, а к утру они будут уже далеко. Если есть возможность подбросить дезинформацию противнику, то почему бы этим не воспользоваться? Быстроходный шлюп Эсмеральда еще утром вышел в море и отправился к Тринидаду. Ночью он подойдет к берегу, сообщит о выходе из кадры, узнает последние новости и дальше будет либо крейсировать неподалеку от острова, ведя наблюдение, либо стримглав лететь обратно, если выяснится что-то очень важное. Как знать быть, может, удастся захватить этих мерзавцев на Тринидаде врасплох, а вот тогда разговор пойдет уже совсем по-другому. Еще никому не удавалось безнаказанно посягать на собственность испанской короны. Тут адмирал досадливо поморщился. Посягали и посягают постоянно. Что англичане, что французы, что голландцы. И фактически безнаказанно. А Испания ничего не может с этим поделать. Наоборот, в какой-то степени даже утрачивает свои позиции. Далеко ходить не надо. Совсем недавно потеряли Ямайку. И англичане чувствуют себя там полновластными хозяевами. Хотя формально остров все еще принадлежит Испании. А вот теперь Тринидад. Что на очереди, если на материке Испания еще худно-бедно может контролировать ситуацию, то в море нет. Да и на материк английские и французские пираты частенько наведываются, как к себе домой, грабя прибрежные города. Один налет на Маракайбо два года назад чего стоил. Что и говорить, повезло этому мерзавцу Франсуа Олоне, или как его там на самом деле... А если учесть, что подобных мерзавцев очень много, и все жаждут добраться до испанского золота, то картина вырисовывается довольно мрачная. Ну, ничего, разберутся по-быстрому с Тренидадом, а потом можно будет нанести визиты на Ямайку. Ну, и правда, кто-то разнес порт-роял. Но вот только кто именно... Прозвучала команда вахтенного офицера, и по палубе рассыпались матросы. Пора было выполнять поворот, поворачивая на другой галс. Адмирал не вмешивался и в подзорную трубу пытался рассмотреть свою растянувшуюся эскадру. Если военные корабли, четыре фрегата, идут в кельватор друг к другу, сохраняя строй, то остальные представляют из себя стадо баранов, кое-как выдерживающих заданный курс. Ладно, в конце концов, они здесь не для боя, а для доставки десанта. Как прослышали про тринедатское золото, так даже упрашивать никого не пришлось принять участие в экспедиции. Наоборот, пришлось выбирать из большого количества желающих. Все же несправедливо устроена жизнь. Кто-то покрывает себя славой в боях с врагами и получает почести от самого короля, а ему приходится заниматься ловлей грязных бандитов. Вот и сейчас очередной раз «повезло» в кавычках. Много ли воинской доблести и славы в том, чтобы призвать к порядку горстку каких-то проходимцев, именующих себя колдунами и примкнувших к ним бунтовщиков? В лучшем случае спасибо скажут, а то и вообще воспримут как должное. Да еще претензии выскажут, что слишком долго провозился. И почему так не везет? Единственное утешение, что если по поводу золота не врут, то кто потом узнает, сколько его там было на самом деле? Фрегат Магдалена выполнил поворот и лег на левый галс, все дальше и дальше удаляясь на восток. За кормой уже давно исчез во тьме остров Маргарита. Следом шли остальные корабли. По прямой до входа в пролив Бока-дель-Драгон, отделяющий Тринидат от материка чуть более сотни миль. Но эту сотню миль надо еще преодолеть. Почти никто на уходившей в ночь Армаде не думал о плохом. Впереди Тринидад, где неожиданно появилось много золота. Захудалая провинция, о которой раньше никто и не вспоминал, неожиданно стала центром внимания всех в обоих вице-королевствах и в Новой Испании, и в Перу. Что с того, что на этом золоте сидят какие-то аферисты, называющие себя колдунами? Что они смогут сделать против такой силы? Ни адмиралы Спиноса, ни все прочие офицеры эскадры не сомневались в успехе операции. Никто не думал, что рядовое событие, которому обычно не придают особого значения и считают чем-то несерьезным, иногда может стать сродни маленькому камню или громкому звуку, вызывающему сход снежной лавины, сметающей все на своем пути. Тридцать шесть кораблей разрезали форштевнями волны Карибского моря, уходя все дальше и дальше навстречу судьбе.